Глава тридцать пятая. Думаешь, зря их одних оставили? Продолжала волноваться Женя, когда они вернулись в комнату. Вдруг твой князев что-нибудь сделает моему бедному щеночку? Это скорее твой бездомный щеночек его доведет. Поспорила Мира. Так, с одежды вроде разобралась, не навсегда же уходила. Осталось собрать все конспекты, тетради и прочую ерунду, чтобы быть необходимой на занятиях, а также вспомнить, куда спрятала чехол от ноутбука и тоже забрать. и планшет. Мира повертелась в комнате, сердясь на себя за то, что не могла сообразить, где же лежал чехол. Неужели придётся так вести? Ну, он вот совсем старый, если неначайно стукнет обо что-то, ему конец. Обыскав ещё раз всю комнату, она сдалась. Ладно, просто понесёт в руках. И как ты умудряешься попадать такие переделки, Амир? боясь на кровати наблюдая за своей той подруге, поинтересовалась Женя. Тебе даже удалось влезть в последние городские сплетни? А это Кит. Я только по телеку недавно видела, оттут такие новости. Что дальше? Напишет, что ты внебрачный ребенок президента? Да ладно. Не распрятала в сумку планшет и потянулась за стопкой тетрадей. Эти новости меняются каждые полчаса. Скоро все забудут. Вы не верите, еще не скоро забудут? Здохнула Женя. Если у тебя князьва закончится приключения, они же все со скучки помрут. Исдеваешься? Волнуюсь. Не особо видно. Хмыкнула Мира. Давай сменим тему. У меня с утра это из головы не выходит, а она уже гудит. Сменить так сменить. В этот раз покорно согласилась Женя. Тогда рассказывай, как тебе в Кнежском тереме? Как там у него? А? Просторно. Хотелось бы взглянуть хоть одним глазком. Но как вообще не обижает? Ты мне ничего не рассказываешь, мы ведь подруги и должны делиться всем, заявила Женя. Чем это интересно? усмехнулась Мира. Всем. Ты же знаешь, что я не люблю говорить о таких вещах. Это лично чёрт возьми. Только ты можешь так легко трепаться обо всём до мелких подробностей. Ты этот ответ не уходи. Вы уже сделали это. Женя рассмеялась в виде смущения подруги. Ты князь был на высоте, а? Ты сомневаешься в этом? Мира кинула в неё маленькую цветную подушку, подхватив её со своей кровати. Даже не сомневайся, продолжила веселиться Женя. Уворачиваясь от летевшего в нее снаряда, Мира покачала головой, заканчивая складывать вещи в сумку. Затем увидела забытый скетчбук и подняла со стола. Краска выпал из него, что случалось уже не раз. Пришлось подниматься и возвращать обратно. Она перелистнула последнюю использованную страницу и вдруг замерла. Немедленно ощутив, как от испуга кинула в жар, Мира задержала дыхание. Вот что черт! Напрочь отказываясь верить собственным глазам. Она резко закрыла скетчбук, затем медленно вновь открыла его и страдальчески глянула на последний рисунок. Последний, честное слово. Кажется, этот действительно был последним в её жалкой жизни. Но одна очень маленькая надежда всё же оставалась. Жень, ты случайно не брала мою рисовалку? Да зачем мне твой альбомчик? Я его не трогала, что? Женя поднялась с кровати и подошла к ней. Ты чего, пропало что-то? Нет. Лучше бы пропала, но наоборот, появилась. Мира почувствовала, как от неловкости вспыхнули щёки. Она снова и снова смотрела на нарисованную луну и красававшиеся на её лице очки. Одрисованные криво, видимо, в спешке. Так значит, Артём знал её жалкий секрет всё это время. Скетчбук мог попасть в его руки только в тот день, когда забрал у Женьки рюкзак. Вот почему так смотрел на неё, когда нашёл их с Романом и Вадимом в библиотеке. Немудрено. Чёрт, до да чего же стыдно. Мира испытала желание немедленно удалить все рисунки с сайта или выбросить альбомы или как стереть память человеку. "Эй", снова позвала её Женя. "Да ты чего?" "Артём знает, что я Луна", вздохнула Мира. Она поморщилась, теперь припоминая и купленное им полотенце. Намекал ей, точно намекал. Она ещё так наивно воображала, что всё в порядке, что её не раскрыли. Ну и что, вы же встречаетесь, чего ты боишься? Он никогда не должен был узнать об этом. Стыдно-то как. Артём наверняка представлял себе, как она вздыхала над каждой картинкой, а их так много. Я удалю эти рисунки. Мира вытащила из кармана телефон, собираясь зайти на форум, чтобы удалить следы своего позора. Но, как оказалось, среди местных сплетников история об избилих охраны мальчиков продолжалась полным ходом. Даже сюда набросали тех же фотографии, что были опубликованы попарадце в сети, а уж о уж оборных обсуждениях и говорить нечего. Замечая кислое выражение её лица, Женя подошла ближе и глянула на экран. Некоторые идиоты додумались подшутить над тем, что великий князь сменил ориентацию, от того и отшивал всех девушек в универе. Нашлись те, кто поддержал этот бред, особенности старались отвергнутой Артёмом. Развлекались, говоря о том, что возможно и она Тихонова. На самом деле парень, потому и запал на неё первый красавчик факультета, дошло до того, что стали бросаться доказательствами правдивости этого предположения. Однако остались и здравомыслящие, от чего по румчани разделились на два лагеря. Одни в поддержку сплетен, другие призывали воспользоваться остатками разума. Ну кто бы сомневался? Блин, честное слово, очередной вброс. Ветер дует, мусор летит. Выркнула Женя, затем, оживляясь, И хлопает подругу по плечу. Кажется, пора с этим что-то делать. О чём ты? Знаю, я же, ты не любишь эти каблуки и мини-юбки. Но парады уже своих фанатов. Они за тебя сражаются. Вон, сама видишь, уже все пальцы сбили строка комменты. Понимая, к чему вела подруга, Мира не особо прониклась её энтузиазмом. Жень, у меня нет платья. И туфли только на работе, и всё это. Возьмёшь моё? Не сдавалась Женя. Я купил его, чёрт знает почему. Цвет мне вообще не идёт. Ты блондинка, тебе голубой в самый раз. Жень, в я... виде панику в глазах Миры, она тепло обняла за плечи, окутывая знакомым ароматом своих духов. Эй, твой князь будет счастлив, если коленками своими посверкаешь перед ним. Все парни любят это. Ну, давай же. Никто ведь не заставляет одеваться так каждый день. Вот видишь, как он обрадуется. обрадуется. Ладно. Это меньше, что она могла сделать для него сложившейся ситуации. Давай платье, со всей возможной уверенностью произнесла Мира. Не трать зря время, Женька, тут же метнулась к шкафу, принимаясь перебирать цветные вешалки, а затем с довольным видом протянула подруге платье. Пока Мира примеряла его, стала выгружать с нижней полки шкафа коробки с обувью. Найдя нужные туфли, Женя повернулась, держа бежевую пару в руках. Вот, эти подойдут. Мира приняла туфли и обулость. Каблук высокий, но вполне устойчивый, куда удобнее того, что приходилось носить на работе. Да и не заставит никто несколько часов на ногах простоять. Ты о чём переживать? Платье было коротким. Кто бы сомневался в выбере Женьки. Бледно-голубой трикотаж мягко облегал фигуру. Синий камень на лице и цветом глаз гармонировал почти идеально. Мира приблизилась к зеркалу и приняла из рук жене новенький тюбик с тональным кремом. Ненавижу тональныйник. Мира принялась поправлять макияж. Когда мое лицо станет нормальным, а? Ха! Ты надеялась, что такой синий чище за пару дней сойдет? Придется помучиться. А с такой светлой кожей ты всегда найдешь слова для утешения. Женя только усмехнулась, наблюдая за ней, оставила подруге закончить и повернуться, как подняла вверх большие пальцы на руках. Класс, почти ничего не видно. Ты отлично выглядишь, Артёму обязательно понравится. Но какое-то мгновение смятия охватило Миру, когда она в последний раз надевала платье и её вывалили в грязи и лишили волос. Но прошло столько времени, сейчас всё иначе, всё иначе. Ничего ведь не случится, если она вновь рискнет. В самом деле. А если случится, то одежда тут ни при чём, верно? Она постоянно влепает в неприятности, что бы ни надела. Поэтому выше голову нужно просто сделать это. Мир. Да, нервно улыбнулась она. Да чем опять паришься? Просто пытаюсь вспомнить, куда делся чехол от ноута. В дверь осторожно постучали, прерывая их. Эмира обернулась, не решаясь произнести хоть слово. "Входи", ответила за неё Женя с довольной улыбкой, наблюдая за тем, как приоткрылась дверь и в комнату заглянул Артём. Его зелёные глаза распахнулись шире, и на какой-то момент он забыл, что хотел спросить, глядя на стоявшую посреди комнатушку Миру. Простое платье без изысков, но было сейчас такое милое и трогательное, что в груди что-то сжалось в горячий комок, выбивая дыхание. Наверное, он всё ещё находился под впечатлением от недавно услышанного. "Да, так и есть". И хоть сейчас ярости желания убивать немного отпустили, но взамен был охвачен смятением и восхищён. И почему сейчас молчал? Так только напугает. Вот идиот. Нужно просто улыбнуться, отвлечь. Всё, только бы не видеть в её глазах таких же чувств, что сейчас плескались и в его душе. Да готово? Проговорил Артём как можно беспечнее. Кажется, да. Тогда идём. Коротко велел он. Эй! Подскочила с кресла её подружка. Наверняка собралась отругать за то, что не наговорил всех этих банальных сладких слов, а не завалил комплиментами. Он скажет то, что хотел, но не здесь, и не при этой болтливой штучке. Артём проигнорировал её оклик, поднял дорожную сумку с пола и кивком предложил мере идти. Она благодарно улыбнулась в ответ и подхватила с кровати ноутбук, прижимая его к себе. Ладно, мы пошли, Жень. Если что, звони. Уж непременно. Подруга сложила руки на груди и грозно смотрела на Артёма. Тот полностью проигнорировал всё, что ему молчаливо высказали этим взглядом, и вышел в коридор следом за Мирой. Там они попрощались со Славой, который помахал им из кухни. Выйдя в подъезд, Мира прислушивалась к необычному стуку каблуков. Впервые она шла в таких туфлях по этой лестнице. Странное чувство. Стояла выйти на крыльцо, как окутало положенным теплом. Сегодня солнечно, что радовало. Пока Артём открывал багажник, чтобы убрать туда сумку, Мира подошла к передней двери. Но только взялась за ручку, как открылся подъезд, и на ступеньке буквально выбжиложение. Нашла. Она подняла руку, размахивая пропавшим чехлом от ноутбука. За тумбочку завалился. Фух, успела. Вот спасибо, благодарно улыбнулась ей Мира. Ага. И я это. А что хотел это? Не особо церемоний стоило Артёму подойти к Мире, Женя подняла телефон и сделала несколько торопливых снимков. Для истории. Такой момент нельзя, чтоб пропал. Она подмигнула Мире, и та прекрасно поняла, что не пройдёт и минуты, как фотки окажутся на злощастном форуме. Оставалось только смириться.